Маккензи Александр 1764-1820 Шотландский купец, агент северо-западной пушной компании. В 1789 году исследовал реку Невольничье, большое невольничье озеро, открыл реку, горы. низменность и залив, названный его именем, горы Франклин и хребет Ричардсон. В 1792-1794 годах дважды пересек Северную Америку. 15-летним юношей Александр Маккензи оказался в гуще событий, связанных с освоением западных канадских земель. К этому времени многое уже было известно о Западе и Северо-Западе Канады, но еще больше оставалось неизведанным. Торговец мехами Джозеф Фробишер, искатели приключений Александр Хенри и Питер Понт, находившиеся на службе северо-западной компании той самой, куда поступил впоследствии Александр Маккензи, совершили ряд открытий. В том числе открыли реку и озеро Атабаско, названное по имени индейского племени, проживающего в тех местах. Далее они не последовали, но вскоре понт направил людей по реке Невольничий, продолжающиеся на север от озера Атабаско. Им удалось достигнуть юго-восточной части Большого Невольничьего озера. Прослужив пять лет в Монреале, Маккензи в роли торгового агента попадает в район озера Сен-Клэр, что лежит между великими озерами Эри и Гурон. Через год его посылают верховья реки Черчилл, а в 1787 году он прибыл к озеру Атабаско, чтобы сменить здесь Питера Понда. Вместе с Александром был его двоюродный брат Родерик Маккензи. Упросивший взять его с собой в это путешествие, они провели вместе зиму, и Маккензи при участии Понда составил план дальнейшего исследования реки Кука. В 1788 году по поручению Маккензи его двоюродный брат Родерик Маккензи построил близ устья реки Атабаски форт Чипивайн. В 1804 году перенесенный в устье, где оба и перезимовали. 3 июня 1789 года, оставив Родерика временным начальником форта, Александр Маккензи выступил с 12 спутниками в речной поход на челнах из Березовой коры. Он поставил себе целью выяснить, существовало ли водное сообщение между Большим невольничим озером и Северным океаном. Проводником экспедиции стал индеец Чиповайн по кличке Английский вождь, принимавший участие в походе Херна к Северному ледовитому океану. 9 июня они достигли большого невольничьего озера, почти сплошь покрытого льдом. Только у самого берега виднелась узкая полоска чистой воды. Вскоре под дождем и при сильном ветре лед начал разламываться, но так медленно, что для пересечения на Челнах понадобилось около двух недель. Еще шесть дней Маккензи потратил на поиски дальнейшего пути. Северный берег Большого невольничего озера очень расчленен, особенно на северо-западе, где дика Мариан впадает в длинный и узкий залив Норт-Арм. На некоторых картах было показано, что она впадала в Тихий океан, и есть основания думать, что Маккензи разделял эту точку зрения. Он писал в своем дневнике. Было совершенно ясно, что река эта впадает в Великое Северное море. Дойдя до того, что он называл рубежом своего путешествия, он записал в свой дневник следующее интересное замечание. Мои подчиненные не могли в это время не выразить живейшего беспокойства по поводу того, что им приходится возвращаться обратно, так и не достигнув моря, так как именно надежда достигнуть заветной цели поддерживала их в том, чтобы безропотно переносить все лишения во время наших неустанных трудов. Вот уже порядочное время — Они жили мечтой, что еще несколько дней, и они достигнут Западного моря. И даже теперь, при всей трудности нашего положения, они объяснили, что готовы следовать за мной, куда бы я их не повел. Лишь 29 июня он нашел могучий поток, вытекающий из западного угла озера на широте реки Кука и несущий свои воды на запад. Через несколько дней плавания Маккензи встретил три группы индейцев, поведавших ему страшные истории об огромной длине реки, невозможности найти пищу в низовьях, и ему едва удалось уговорить своих проводников не покидать его. В трехстах, пятидесяти километрах от озера, река круто повернула на север и вступила в горную область. С левой стороны к ней подходили высоты горы Маккензи, с правой другие высоты горы Франклин, которые прерывали затем широкой долиной полноводного восточного притока. Маккензи не стал исследовать этот поток, уводивший его в сторону от основной цели. Наконец, главная река вышла на низменность. но на западе виднелись горы, простирающиеся в меридиональном направлении. Горы Ричардсон. 10 июля Маккензи записал. Совершенно ясно, что река эта впадает в Великое Северное море. Еще три дня он спускался по текущей в низкие берегах реке, от которой отходили по обе стороны многочисленные рукава. Вместо индийских поселков, ранее изредка встречающихся на ее берегах, кое-где были видны жилища эскимосов. 13 июля с холма одного из островов Дельты путешественник увидел на западе полосу открытого моря – залив Маккензи, море Бофорта. А на востоке – забитый льдом залив, может быть, озеро Эскимо ночью при незаходящем солнце он наблюдал прилив, утром видел, как в западном заливе играли в воде киты. Несомненно, он достиг северного ледовитого океана. Но так как он не проследил в обе стороны прилегающие участки морского побережья, в правдивости его сообщения еще долго сомневались. Сам Маккензи оправдовался тем, что провизия у него была на исходе. 16 июля он повернул обратно. Подъем по реке, естественно, отнимал значительно больше сил, и отряд двигался в два раза медленнее. Через шесть дней от встречных индейцев Маккензи узнал, что восемь-девять лет назад, далеко на западе, эскимосы имели контакт с белыми людьми, пришедшими на больших кораблях и менявшими железо на шкуры. Не исключено, так считает канадский историк и географ Рой Дэниелс, что это были суда русских промышленников, а встреча произошла, предположительно, в окрестностях мыса Бароу, самой северной оконечности полуострова Аляска. Поход к Северному ледовитому океану Маккенди закончил 12 сентября, 1789 года в форте Чипивайн, пройдя за 102 дня почти 5000 километров.